Глава седьмая. Только поговорить. Рулил Дитер и решать было ему, но поскольку он меня взволновал своими историями про местных, то я опасался случайно подосланного парнишку. Тот мог соврать, придумать, да что угодно сделать и привести нас в ловушку. Во-первых, выглядели мы достаточно респектабельно, и попытка ограбить нас могла в теории принести злоумышленникам кучу денег. Во-вторых, вся эта возня вокруг бабули наводила на мысли, что местные её слишком сильно оберегают, либо у неё много внуков, либо она здесь значительная фигура. И то, и другое меня не радовало. Попытки прийти с единственным вопросом или простой просьбой всегда заканчивались одинаково – разборками и перестрелками. Вот сюда парнишка провел нас через всю треугольную площадь, затем свернул в арку и принялся петлять между домами. Застройка была хаотичной до нельзя. Домики стояли аккуратно и ровно, с соблюдением всех углов, но места между ними оставалось так мало, что мы с Дитером не могли идти вдвоем. под головами висело бельё, лоджи пустовали, за заморёнными деревянными перилами я никого не видел. Такое ощущение, что люди существовали только на улице, а во дворы никто не заходил. Хотя двери я замечал и довольно много. Домики словно липли друг к другу, и вот номер 32 мог из семейной обители вдруг превратиться едва ли не в общежитие. И строгой, с углами исключительно под 90° градусов, ломаной линией тянулся вдаль, иногда разрываясь арками. Вот же хрень, вырвалось у меня. Из-за этого лабиринта просто так не выбраться. Если есть путь внутрь, найдём и выход. Посолофствовал Дитер стучать тростью по булыжникам. Парнишка свернул вправо, ведя нас параллельно улице, затем провёл нас через ещё одну арку, наверное, десятую по счёту, и резко свернул снова, вынуждая нас ускориться. А когда мы завернули за угол, он пропал. Не слышно было даже его шагов. Дьявольщина, выругался Дитер. Мы с ним стояли в проходе между домами, таком же узком, как и все остальные. Выбеленные стены и снег на булыжной мостовой создавали ощущение какой-то девственной чистоты. Явно что-то не так. Я сунулся вперед, насколько мог пройти мимо запертых дверей. Еще один проход. Дитер следовал за мной. Я слышал его шаги, а затем он меня окликнул. «Ты же и не знаешь, куда идти!» Но мальчишка исчез, куда-то ушел, и я не слышал, чтобы скрипнула или хлопнула хотя бы одна дверь, он наверняка впереди. Домики становились то ниже, то выше, некоторые были с черепичными или металлочерепичными крышами. Небольшой наклон делал их едва заметными, но были и плоские. Я обратил на это внимание, когда как-то раз в одном из маленьких двориков задрал голову. "Эй!" Окрик прозвучал достаточно громко и неожиданно, чтобы я вздрогнул. Голос без акцента. Его обладатель появился почти сразу же. Смугловатый парень в жилетке и брюках. Кажется, холод его не смущал. "Это ты мне?" Я остановился и сунул руку под пальто в поисках пистолета. "Тебя и твоему дружку. Кого уже ещё? Оставьте нас в покое. Мы пришли к бабуле, знаю, как и все остальные." Ничего не знаю про остальных, крикнул я. Из-за спины смуглого появились ещё двое. И не обязательно. Про вас даже никто не знает. В руке у него блеснул короткий изогнутый нож. Приехали, проворчал Дитер и покрепче ухватился за трость. Дедусь, этим ты нас не запугаешь, фыркнул смуглый. Один из сопровождавших его парней был полноват, второй невысокого роста. Именно последний не нравился мне больше остальных. Скорее всего, Юркий, и, если дело дойдет до рукопашной, самый неприятный противник для меня. А этим я щелкнул взведенным курком стрельца. «Если ты выстрелишь, сюда сбежится весь район, и вам не сдобровать». «У меня пуль на всех хватит», — ухмыльнулся я. «Это если успею перезарядиться». С собой я взял еще три магазина, засунув их в новоприобретенную тугую резинку на икре. Зато бы и запас не оттягивал карманы и не мешал гнуться, если и правда придется махать кулаками. «Хочешь проверить?» — задиристо выкрикнул смуглый. Наступать он не слишком торопился. «А ты бабуле внукам не приходишься?» Я прицелился получше. «В коротышку». «Нет». Тем лучше, ответил я. Пропусти нас к ней. Нам надо только поговорить. Нет, ответил смуглый. Можно было бросить какую-нибудь пафосную фразу, но я видел, что прижатая к груди рука медленно попал зло вверх, готовясь к оборску, и потому молча спустил курок. Пуля развернула каратышку на месте. Пока я целился, стоя на месте, смуглый метнул нож, промахнувшись на сантиметр. Лезвие даже не царапало щеку, но свист клинка и ветер оставили после себя неприятный холодок. Дитер не стоял в стороне. Он шагнул вперед, одновременно с этим приложив раненого коротышку тростью по лицу. Хлесткий удар оставил парни без пары зубов как минимум. С муглой без колебаний достал второй клинок. У него имелось достаточно времени, пока я приходил в себя от неожиданной угрозы, и пока немец, размахивая тростью как шпагой, двигался к нему. Второй выстрел, сделанный в спешке, ушёл в никуда, только выбил кусок штукатурки на идеально выбеленной стене, как и второй брошенный нож, что же не попал в цель. Мы не собираемся никого убивать, крикнул я приближающемуся громиле, но тот не остановился. Яу вернулся, но тот по инерции сделал ещё пару шагов. Терять времени я не мог и по тому всадил ему в бедро пулю чуть выше колена. Тогда громила со стоном опустился на снег, уже окрасившийся в красный. Похоже, что я задел артерию. Лежи и не рыпайся, ткнув в него стволом, скомандовал я и поспешил на помощь Дитро. Каратышка, получивший получить ниже ключицы, поднимался на ноги, одновременно с этим вытирая безображенный рот тыльной стороной ладони. Он почти не мог шевелить правой рукой и всё же рвался в бой. "И ты приляг", попросил я, но когда Каратышка попытался меня ударить, саданул его рукояткой пистолета по лицу, уже с другой стороны. Его челюсть лязгнула на весь дворик, а на снег упали ещё несколько капель крови. В это время немец, пользуясь более длинной тростью, выбил нож из рук Смуглого и теперь придавил ее кончик к его щеке. «Повторюсь еще раз», — громко на весь двор сообщил я, — «что мы пришли только поговорить. Именно поэтому вы втроем до сих пор живы. И где же ваше подкрепление? Мне показалось, что я выстрелил уже трижды». На лице Смуглого не осталось ни тени прежней гордости. Дихтору умудрился рассечь ему скулу и разбить губу. Трост эффектно разбрасывала капли крови, рисуя удивительную абстракцию на белоснежных стенах. Предлагаю, проведи нас к Габабуле. Мы зададим ей несколько вопросов и всё. Решай быстрее, пока твой массивный друг не исток кровью. На втором этаже распахнулось окно, и в нём показался человек с двустволкой. "Руки вверх, пока ваши головы ещё целые", проревел он. Но ещё до того, как эхо его крика прекратило отражаться от стен, во дворик примчался тот же мальчишка с воплем. "Стойте, стойте, хватит!" Он встал передо мной спиной, размахивая руками, так что я от неожиданности чуть не выронил пистолет. «Не стреляйте!» Он тут же развернулся лицом, скосив глаза на истекающего кровью здоровяка. «Я проведу вас к бабуле. Вам можно?» Она сказала, что знает вас. «Знает его!» Прохрепел смуглый, а вот человек в окне так и не убрал ружье. «Откуда?» «Понятия не имею, но попросила проводить». «Эх, ты ж маленький засханец!» Процедил сквозь зубы ростовщик, нехотя опуская трость. «Откуда?» Я убрал пистолет обратно в карман. Веди и без фокусов.